Глава 43 Когда разделяющее их расстояние сократилось до пары метров, они оба остановились и замерли, глядя друг на друга, оценивая друг друга, предоставляя друг другу возможность сделать первый ход. Пока они стояли и примирялись, я подумала, что мы занимаемся чем-то абсолютно не тем. Пирпант мертв, Кроули не пойман, моя дочь все еще непонятно где. Да и отсутствие Бордена напрягает меня все больше и больше, а я, вместо того, чтобы предпринимать хоть что-то по любому из этих поводов, готовлюсь наблюдать дуэль на ножах, которая, по сути, является внутренним делом континенталя. Какого черта они вообще устроили свару в тот момент, когда у нас есть куча других дел? Но Дарвин был наш, а господин Нагути – нет, и мне в любом случае предстояло досмотреть этот спектакль до конца». Дарвин сделал небольшой шажок влево, господин Нагути сделал небольшой шажок влево. Они повторили этот маневр несколько раз, двигаясь по кругу и удерживая дистанцию. Говорят, что схватки между профессионалами не бывают долгими, и, наверное, это действительно так. Просто никто не говорит, что профессионалы слишком долго ждут перед тем, как начать. Но все окружающие демонстрировали терпение, и у меня тоже не было другого выбора. Господин Нагути перебросил нож в левую руку. Дарвин, стоявший ко мне в полоборота, осклабился Господин Нагути показал очередной шаг, а потом, не успев его завершить, татуированный молнией бросился вперед. Дарвин... Черт знает, что он сделал. Я просто не успел отследить. Они сошлись и разошлись, и лезвия ножей у обоих были окрашены кровью. Дарвин прихрамывал на левую ногу. Господин Нагути, вернув нож в правую, левый зажимал рану на животе. Кровь капала на паркет. «Я знаю, что у вас так не принято». «Но должен попытаться», — сказал Кларк. «Вы пролили первую кровь. Не желаете ли примириться?» «Нет», — прорычал Дарвин. «Никаких компромиссов». Господин Нагути покачал головой и с пронзительным воплем ринулся на нашего спутника. Они снова сошлись, и на этот раз Дарвин получил укол в плечо, а господин Нагути — в грудь. Нож выпал из его руки и ударился о деревянный пол. Господин Нагути уже был мертв, просто он отказывался это признавать и стоял на ногах лишь благодаря неимоверному усилию воли. Дарвин подошел к нему и ударил ножом в горло, оставив нож в ране. Издав булькающий звук, который стал для него последним, господин Нагути завалился на спину. «Токийскому филиалу «Континенталь» понадобится новый управляющий и, похоже, консьерж, а, возможно, новые гости». Тагава выхватил пистолет и направил его на Дарвина. Ребята из службы безопасности тоже схватились за оружие, но, к моему великому удивлению, они наставили его не на нас, а на консьержа. «Не надо, Тагава-сан!» — сказал Кларк, делая шаг вперед и прикрывая меня плечом. «Я знаю, что управляющего со старшим консьержем связывают весьма тесные отношения, и вам сложно принять такой исход, но до этого момента все было в рамках правил». «Вы найдете другой смысл жизни вне стен этого отеля, Тагава-сан!» Палец консьержа на спусковом крючке побелел от напряжения. Дарвин медленно наклонился и выдернул нож из шеи господина Нагути. Вокруг тела управляющего уже образовалась изрядная лужа крови, и когда Дарвин сделал шаг назад, на паркете остался след от его ботинка. «Он был моим князем!» — сказал Тагава. «Кто я теперь? Проклятый Ронин?» Наверное, вот поэтому самураи и вымерли. Жизнь Тарвина висела на волоске, но мы ничего не могли поделать. Дуэль закончилась, и теперь снова действовали правила континенталя, которые вовсе не запрещали доставать оружие, держать его на виду и тыкать им в других людей. Пока это еще не насилие, а только прелюдия к нему. В любой другой ситуации консьержа следовало бы пристрелить. И в любой другой ситуации это наверняка было бы сделано. Но на территории отеля мы этого сделать не могли, несмотря на то, что наша сторона имела подавляющий численный перевес. Тот, кто выстрелит первым, нарушит правила, и остальные должны будут покарать его смертью. Никто из охранников так подставляться не хотел. Кларк, наверное, мог бы. Смертью больше, смертью меньше. Не такая уж большая разница после того, через что он прошел. Но делать этого он явно не собирался. И потом, кто знает может быть в его случае одной смерти ребята бы не ограничились вытащил пистолет и собрался стрелять стреляй посоветовал дарвин будь мужчиной прими уже какое нибудь решение или я просто истеку кровью и ты не получишь ничего тагавасан принял решение и выстрелил пуля попала дарвину в грудь чуть выше солнечного сплетения пройдя точно между полами его плаща полагаю пули непробиваемого Ответным шквалом огня консьержа отбросило к стене, и его изрешеченные пулями тела медленно сползло на пол. Наверное, тот факт, что в следующий миг я бросилась к перпанту, а не к Дарвину, характеризует меня как не очень хорошего человека. И оспаривать его я не буду. Я расстегнула его пиджак и стала рыться по карманам. «Он жив!» – возвестил склонившийся над Дарвином Кларк. врачай сюда! Немедленно!» Пистолет Перпанта меня не заинтересовал. Не знаю, хорошо ли умел стрелять брат Тайлер при жизни. Возможно, вообще не умел, но на территории континенталя оружие было обязательным аксессуаром, без которого тебя просто не будут принимать всерьез. Ну, ты понимаешь, о чем я. Я извлекла из внутреннего кармана Перпанта небольшой кожаный бумажник. В нем было немного наличности и целая россыпь банковских карт. И все это было совершенно бесполезно. В левом кармане пиджака обнаружился древний амулет в виде золотого человеческого черепа, вместо глаз которого были вставлены изумруды. Судя по всему, он вряд ли был полым, и я отбросила его в сторону. Тем временем в ресторан ворвалась бригада медиков, которые стали оказывать Дарвину первую помощь. Лишь немного отстав от них, явилась бригада уборщиков, сразу принявшаяся замывать кровавые пятна на паркете. Не удивлюсь, если уже через полчаса ресторан будет открыт для обслуживания остальных гостей. Правда, им еще стеновую панель рядом с тем местом, где стоял консьерж, надо будет поменять. А может, они и не будут. Кого здесь удивишь дырками от пуль? — Что ты ищешь? — поинтересовался Кларк. — Передатчик, — сказала я. — Перпант умер удивительно вовремя, так, как будто тот, кто это устроил, либо был в этом помещении, либо слушал весь разговор. «Ты все же думаешь, что его убили?» С некоторой долей скепсиса поинтересовался Кларк. «Практически в этом уверена», сказала я, натыкаясь на миниатюрное устройство в кармане рубашки. «А вот и передатчик». «Знаю эту модель. Сигнал от нее не особенно мощный, так что приемник должен быть где-то в отеле и не выше третьего этажа». Но из-за чертовой дуэли, без которой мы не смогли бы разобраться с чертовым господином Нагути, Мы потеряли слишком много времени, и если Кроули и был здесь, теперь он мог быть уже где угодно, на расстоянии десятка кварталов отсюда. Возможно, мы были к нему близко, но упустили. Опять. Один из охранников поднес руку к лицу, активируя наушник, и выслушал короткие сообщения. «Что-то случилось?» – поинтересовался Кларк. «Стрельба в торговом центре через дорогу. Нас просто известили, чтобы мы предупредили своих гостей. Континенталь не имеет к этому никакого отношения. «Конечно», — сказал Кларк. «У нас с вами еще есть какие-то проблемы?» — поинтересовался я. «Претензии? Обвинения?» «Нет, мисс Кэрингтон», — сказал охранник. «Возможно, в процессе обсуждения этого прискорбного инцидента у совета возникнут к вам какие-то дополнительные вопросы. Но это случится не сейчас. Мы же вас не удерживаем. И, помимо прочего, я хотел бы принести вам свои извинения от лица отеля». События происходили и сменяли друг друга слишком быстро. Вот мы разговариваем с Пирпантом, и он не говорит ничего по существу, стращая нас своим новым партнером. Вот Пирпант уже мертв, а господин Нагути обвиняет меня в его убийстве. Вот Дарвин провоцирует его на дуэль, а господин Нагути отправляется по радуге вслед за братом Тайлером, а сам Дарвин при смерти, и ему оказывает помощь бригада местных реаниматологов. А вот мы с Кларком уже бежим через улицу, А нам навстречу валит толпа народа из торгового центра, и где-то в паре кварталов от нас завывают сирены, вечно опаздывающие на разборке полиции. Когда мы добрались до входа в торговый центр, основная масса посетителей была уже снаружи, а полиция еще не успела подъехать и перекрыть выходы. Так что мы без проблем оказались внутри. Я понятия не имела, что дальше делать. Но, по счастью, со мной был Кларк, и он немного говорил по-японски». Так что по дороге сюда ему удалось выяснить у очевидцев, что заварушка началась на фудкорте на втором этаже. Соблюдая все меры осторожности, мы поднялись по лестнице. «Вполне может быть, что это не наш парень», — сказал Кларк. Рациональное зерно в его словах присутствовало. «Какого черта Кроули устроил бы разборку в торговом центре в Токио? С кем, кроме нас, у него тут еще могут быть терки?» Кларк открыл дверь в лестничной площадке. И я, пригнувшись, выглянула наружу. Людей здесь уже не было. Магазины стояли открытыми, распахнутыми настежь Но то ли японцы очень хорошо воспитаны, то ли мародеры сюда еще не добрались. С моей наблюдательной позиции просматривался только кусок фудкорта. И на этом просматриваемом куске тоже не было ни одного человека. Зато там обнаружились следы панического отступления. Перевернутые столы, сломанные стулья, разбросанная еда ни Кроули, ни тех, в кого он стрелял». «Движение на 20 часов», — сообщил Кларк. Я перевела взгляд в указанном направлении и увидела, как из сувенирного магазина выбирается боец в легкой тактической броне. В руках у него был короткоствольный автомат. Никаких знаков различия, по которым его можно было бы отнести к токийской полиции, на фигуре бойца не наблюдалось. Мы с Кларком юркнули обратно на лестничную площадку. Спустя несколько мгновений на этаже снова загремели выстрелы Сирены подобрались к зданию вплотную, а потом все разом смолкли. Теперь мы в любой момент могли услышать шаги поднимающегося по лестнице спецназа. На фудкорте все еще постреливали. Когда канонада стихла, я снова выглянула наружу. Боец из сувенирного магазина лежал без движения. Автомат валялся рядом с ним. «Сас», — сказал Кларк, — «узнаю оружие и обвес». Что ж, он в этом деле эксперт. Поэтому я решила довериться его мнению хотя оно тоже ни черта не проясняло, откуда британский спецназ возник в центре японской столицы и какого черта ребята решили пострелять в торговом центре. А местные все не поднимались, кстати. «Нам лучше отступить», – сказал Кларк, и хотя он в этом деле эксперт, я покачал головой. Не в этот раз. «Тогда вперед», – сказал он. Поскольку на лестнице ловить было нечего, а местные органы охраны правопорядка почему-то не торопились наводить здесь этот самый порядок, мы с Кларком выбрались в широкий торговый коридор и на полусогнутых двинулись в сторону фудкорта. Кроули или не Кроули, и какого черта мы вообще здесь делаем? На фудкорте мы обнаружили еще два тела в броне без опознавательных знаков. Один труп лежал на спине, широко раскинув руки, щиток его шлема был разбит, а все лицо залито кровью. Второй бесформенной грудой лежал у дальней стены, так что рассмотреть подробности мне не удалось. Краем глаза я засекла какое-то движение в районе бургерной стойки и стала разворачиваться в ту сторону, когда раздался оглушительный грохот. Пол под нами затрясся, а потолок обрушился нам на головы. «Ну, это я, конечно, для красного словца. Если бы потолок обрушился нам на головы, я бы тебе эту историю не рассказывала». Обрушение произошло в десятки метров от нас. Глыба бетона рухнула на пол. Фудкорт мгновенно заволокло дымом и цементной пылью. Обломки полетели во все стороны. Один из них, размером с коровку из-под обуви, ударил меня в плечо, и я рухнула на пол. В какой-то степени мне даже повезло, потому что в следующий миг повсюду стали рваться светошумовые гранаты. И не упади я вовремя на пол, еще неизвестно, чем бы это для меня закончилось. А так у меня только все поплыло перед глазами. Зазвенело в ушах, но ну и до кучи болела та часть тела, в которой пришелся удар. Кларк лежал рядом, я не заметил, как в него что-то прилетело. Так что, вполне может быть, его бросил на пол его инстинкт самосохранения. Ну и поскольку перекрытия в торговых центрах не взрываются сами по себе, меня совсем не удивило, когда в образовавшийся пролом с верхнего этажа спустился на тросах еще десяток спецназовцев. Взорвалось еще несколько гранат. Раздались короткие автоматные очереди. Веселье продолжалось, но у меня не было сил, чтобы к нему присоединиться. Сложно сказать, сколько прошло времени, прежде чем прекратилась стрельба. Меня слегка контузило, правое плечо горело огнем, а рука, и без того не слишком полезная, отказывалась слушаться вообще. Перед глазами то и дело возникали яркие пятна, а звон в ушах периодически менял тональность и мешал думать. Я попыталась встать на четвереньки и увидела, что рядом со мной тем же самым занимается Джон. Он преуспел в этом больше меня и встал на ноги. Но в следующий момент я услышала негромкий хлопок, негромкий из-за звона в ушах, я полагаю, и Кларк завалился на спину. А по груди его расплылось красное пятно. Я перевела взгляд в сторону стрелявшего. Первым, что я увидела, были его армейские ботинки, в которые были заправлены тактические штаны с броневыми щитками на коленях и внешних частях бедра. Выше обнаружился пояс с оружием, бронежилет и шлем, а на всем этом не было никаких знаков различия. Короткий хищный автомат спецназовца висел на плече, зато в каждой руке у парня было по пистолету. В правой был обычный глок, в левой – пистолет с длинным дулом, стреляющий дротиками со снотворным. Кларка он явно отоварил из правого, настоящего, а левый прямо сейчас наводил на меня. Наверное, надо было напоследок сказать ему что-нибудь остроумное или просто пригрозить какими-нибудь карами. Но, как это обычно и бывает, в голову ничего не пришло. Он выстрелил, и дротик вонзился в мое левое плечо, то, что не пострадало от взрыва перекрытия, я зашипела от боли. В следующий миг все мышцы в моем теле превратились в тряпки, а кости в желе. И я рухнула на пол, в постепенно надвигающуюся темноту. «Вот будет забавно, если здесь и не было никакого Кроули», – подумала я. И мы с Кларком влезли в чужую, абсолютно левую перестрелку и подставились совершенно зря. «Объект номер два найден и ликвидирован», – сообщил спецназ вискому операции. «Объект номер три найден и обездвижен. Наблюдаю оба, жду эвакуации». «Нет, похоже, не в абсолютно левую», – отметила я. Если объект номер два — это Кларк, а объект номер три — это я, то первым номером должен был идти сам Кроули. Но кто эти чертовы спецназовцы и как они вообще здесь оказались? Боец поддел меня ногой и довольно неаккуратно перевернул на спину. Больно не было, я уже ничего не чувствовала, но подобное обращение мне все равно не понравилось. Я посчитала его невежливым. «Какого черта?» изумился боец, увидев мои открытые глаза. «Почему ты не спишь?» Не помню, что бы пыталась ему ответить. Да это и не имеет никакого принципиального значения, ибо ничего, кроме невразумительного умышания, мне из себя выдавить не удалось. Боец направил пистолет мне в живот и всадил в него аж целых два дротика. Для верности. Вот тут-то и наступила полная темнота.